красноречие и право. А вот почему ты так крепко ухватился за гражданское право, я отлично понимаю. И понял я это еще, когда ты говорил. Во-первых, ты угождал с которого все мы не можем не любить за великое его обаяние, видя, что у его науки нет ни преданого ни убранства. Ты ее разубрал украшениями и одарил словесным приданым. Во-вторых, Имея у себя дома такого поощрителя и наставника в этой науке, ты положил на нее столько работы и труда, что начал опасаться, как бы твои старания, если бы ты не превозносил эту науку, не пропали даром. Но я не собираюсь вступать в спор с этой твоей наукой. Пусть она и будет такой важной, какой ты ее считаешь. Никто и не отрицает, что она и важна, и обширна, и многие ею занимаются, и всегда была она в величайшем почете, и в наши дни распоряжаются ею самые видные граждане. Берегись, однако, раз желая украсить науку гражданского права необычным и чуждым ей убором, как бы ты не лишил ее собственного убора, привычного и исконного. Ибо, если бы ты стал утверждать, что знаток права — это всегда оратор, а равно и оратор — это всегда и знаток права, ты бы этим установил и высочайшее значение обеих наук, и взаимное их равенство, и совместно их достоинство. Но ты признаешь, что законоведом возможно быть и без того красноречия, которое мы исследуем, и что таких законоведов было очень много. А что возможно быть оратором без изучения права, это ты отрицаешь. Стало быть, сам по себе законовед – это для тебя всего-навсего какой-то дотошный и хитрый крючкотвор огласитель жалоб, начетчик и буквоед. И только потому, что оратору в судебных делах часто бывает нужно опираться на право, ты приставил правоведение к красноречию, как подсобную девчонку. Ты изумляешься бесстыдством тех защитников, которые берутся за большое, не зная малого, и которые осмеливаются при разборе дел по ходе рассуждать о важнейших разделах гражданского права, каких они не знают и никогда не изучали. Но и то, и другое легко и просто оправдать. Что ж тут удивительного, если человек, который не знает, какие слова произносятся при брачной купле, тем не менее отлично может вести дело женщины, вступающей в такой брак. И если тоже умение требуется, чтобы править большим и малым судном, из этого следует, что вполне можно вести дело по дележу наследства, даже не зная, какими словами определяется этот дележ. В самом деле, с какой стати... Все те сложнейшие тяжбы из суда Центумвиров, о каких то говорил, не могут быть предметом превосходных выступлений красноречивого человека, неискушенного в праве. И к тому же во всех этих делах, и в том самом деле Мания Курия, по какому ты недавно выступал, и в разбирательстве по делу Гая Гастилия Мансина, да и в деле о мальчике, рожденном от второй жены, когда первой не было послана отказа, во всех этих делах даже лучшие законоведы, сами не могли столковаться по вопросам права. Вот и я спрашиваю, чем же в этих делах помогло бы оратору знание права, если все равно победителем вышел тот законовед, который лучше владел не своим ремеслом, а чужим, то есть не знанием права, но красноречием. Мне не раз приходилось слышать, что в те времена, когда публик раз домогался звания Эдила, и ему помогал гальба уже пожилой, уже бывший консулом и уже просватавший дочь Краса за своего сына Гая, явился однажды к Красу за советом какой-то сельский житель. Он отвел Краса в сторону, изложил ему свое дело и получил от него ответ, хотя и правильный, но не очень ему подходящий. Когда гальба увидел, как он огорчен, то подозвал его по имени и спросил, по какому делу он обратился к Красу. Выслушав его, И, видя, что человек обеспокоен, он сказал, «Я думаю, что Крас отвечал тебе, будучи чем-то отвлечен и занят». А затем взял за руку самого Краса и спросил его, «Слушай, как это пришло тебе в голову так ответить?» На это Крас со всей уверенностью своего опыта подтвердил, что дело обстоит именно так, как он ответил, и сомнения тут быть не может. Тогда Гальба, подшучивая над ним, стал приводить множество самых разнообразных сходных примеров и убедительнейшим образом отстаивать справедливость против буквы закона. Красс, хоть и был человек речистый, но никак не мог бы сравниться с Гальбой, хоть он и начал ссылаться на знатоков и приводить в подтверждение своих слов записки секста Элия и сочинения своего брата Публия Муция. Однако, в конце концов, вынужден был сознаться что и ему рассуждение Гальбы уже кажется убедительным и едва ли неправильным. Есть, конечно, дела такого рода, что споров о праве в них не возникает, но обычно они и не доходят до суда. Разве оспаривает кто-нибудь наследство по завещанию, сделанному главой семьи до рождения у него сына? Никто, потому что рождение наследника делает завещание недействительным. следовательно В этой части права не бывает никаких судебных разбирательств, а стало быть, эту часть права, бесспорно самую обширную, оратор смело может оставить без внимания. А для той части права, которая из знатоками толкуется по-разному, оратору нетрудно найти какого-нибудь правоведа в подмогу своей защите и, получив от него метательные копья, запустить их самому с плеча во всю ораторскую силу. Да разве ты сам защищал дело мания-курия по заметкам и правилам сциволы? Не в обиду этому нашему превосходному другу будь сказано. Разве не издевался ты и над соблюдением справедливости, и над защитой завещаний и воли покойников? Уверяю тебя, я ведь постоянно тебя слушал и был при тебе. Больше всего голосов ты привлек солью и прелестью своих изящнейших острот. Когда ты высмеивал правовые тонкости сциволы, восхищаясь его умом за мысль, что следует раньше родиться, чем умереть, и когда ты -то не только ядовито, но и смешно, и забавно приводил множество примеров из законов, сенатских постановлений и повседневной речи, показывая, что если следовать букве, а не смыслу, то ничего и не получается. Поэтому в суде царили радость и веселье. И я не вижу, чем тебе тут помогла осведомленность в гражданском праве. нет Помогла тебе только исключительная сила твоего красноречия в соединении с величайшей живостью и прелестью. А сам Томуций, который в этой тяжбе боролся за отеческое право, точно за свою вотчину что он такое извлек из гражданского права, чтобы выступить против тебя? Какой огласил закон? Что осветил из него ясного для несведущих? Ведь вся его речь сводилась к тому, что он отстаивал необходимость точно держаться написанного. Но на такие упражнения натаскивают всех мальчиков в школах, обучая их отстаивать то букву закона, то справедливость. И неужели в этом пресловутом деле воина, какую бы ты сторону не отстаивал, ты обратился бы к судебнику Гастилия, а не к силе своих ораторских способностей? Нет. Если бы ты отстаивал, скажем, завещание, ты вел бы дело так, что, казалось бы, будто судьба всего целиком наследственного права решается на этом процессе. А если бы ты вел дело воина, ты, по своему обыкновению, вызвал бы своею речью его отца из мертвых, явил бы его нашим очам, и он обнял бы сына, и со слезами припоручил бы его Центумвиром. Ты бы, клянусь, так заставил плакать и рыдать все камни, словно все это, как нарек язык, написано не в двенадцати таблицах, которые ты ценишь выше всех библиотек, а в каком-нибудь упражнении, зазубренном в школе. Далее ты упрекаешь молодых людей за то, что им скучно изучать эту твою науку. Первым делом ты говоришь, что она легка. Но об этом пусть скажут те, кто чванится ею, задирая нос, как раз потому, что она считается сложнейшей. Да подумай-ка и сам, как же ты её считаешь лёгкой? Если признаешь, что до сей поры это вовсе еще и не наука, а в будущем станет наукой только тогда, когда кто-нибудь изучит другую науку, чтобы с ее помощью и эту обратить в науку. Затем, говоришь ты, она чрезвычайно увлекательна. Ну что ж, тут все охотно уступают тебе такое наслаждение, а сами отлично без него обходятся. И нет такого человека, который, если уж приходится ему что-нибудь заучивать наизусть, не предпочел бы Пакувеева-Тевкра манилиевым правилам совершения купчей. Затем ты считаешь, что сама любовь к Отечеству требует от нас знакомства с установлениями наших предков. Но разве ты не видишь, что старые законы или сами по себе обвершали и устарели, или отменены новыми законами? Наконец, ты убежден, что гражданское право делает людей добродетельными, потому что законами определены награды за добродетели и наказания за пороки. А я так по правде полагал, что люди научаются добродетели, если только ей можно разумно научиться, воспитанием и внушением, а не угрозами, насилием и страхом, ибо и без всякого изучения права мы отлично можем знать, сколь прекрасно остерегаться зла. Для меня одного ты делаешь исключение, позволяешь мне вести судебные дела без всякого знания права. Верно, Красс, я никогда и не изучал право, да и в тех делах, какие мог бы защищать с его помощью, никогда не чувствовал в нем потребности. Ведь одно – это заниматься каким-нибудь делом, как ремеслом, другое – быть не тупицей и не простаком в повседневной жизни и в обычных человеческих делах. Кто из нас имеет возможность объезжать свои поля и навещать свои усадьбы, хотя бы ради дохода или ради удовольствия? И тем не менее, нет человека настолько слепого и неразумного, чтобы совершенно не иметь понятия о том, что такое посев и жатва, что такое подрезка деревьев и лос, в какое время года и каким образом все это делается. Неужели, если кому надо осмотреть имение или поручить что-нибудь по хозяйственной части управляющему или отдать приказ старости, то ему приходится изучать сочинение карфагенянина Магона? А не хватит ли нам тут просто здравого смысла? Так почему же и в области гражданского права, особенно когда мы хлопочем по судебным, общественным и другим делам, не довольствоваться нам теми нашими сведениями, каких хватает для того, чтобы не казаться чужаками и пришельцами в своем Отечестве. А если нам попадется дело по позапутаннее, то разве так уж трудно о нем посоветоваться хотя бы с нашим сциволой? Впрочем, ведь и сами наши клиенты снабжают нас для своих дел и постановлениями, и справками. Когда спор идет о самом наличии факта, или о границах без осмотра их на месте, или о денежных счетах и записях, нам поневоле приходится изучать, Весьма запутанные и сложные вещи. Если же нам надо разобраться в законах или мнениях знатоков, смущаться ли нам из-за того, что мы с юности мало занимались гражданским правом, и потому будто бы не в состоянии в этом разобраться? Так что же? Значит ли это, что знание гражданского права для оратора бесполезно? Нет, я не могу отрицать пользы какого-либо знания, особенно для того, чье красноречие должно располагать всем богатством предметов. Но оратору и без того приходится одолевать столько великих трудностей, что мне не хотелось бы, чтобы он тратил свои силы на занятия слишком многими предметами. Кто станет отрицать, что оратору в его движениях и осанке требуется мастерство и прелесть Росция? Однако же никто не будет убеждать молодых людей, посвящающих себя ораторскому делу, вырабатывать свою игру, обучаясь ей по актерскому образцу. Что оратору необходимее голоса? Однако я не советую никому из посвятивших себя красноречию заботиться о своем голосе по образцу греческих актеров-трагиков, которые по много лет декламируют сидя, которые каждый день перед выходом на сцену лежа мало-помалу повышают свой голос, а после игры на сцене садятся и понижают его от самого высокого до самого низкого звучания, как бы таким образом его успокаивая. Если бы мы вздумали это проделывать, то наши подзащитные были бы осуждены раньше, чем мы успели бы возгласить полагающееся число раз все наши пианы и намионы. Так вот, если нам нельзя бесконечно вырабатывать даже игру, которая очень помогает оратору, даже голос, который для него главное достояние и опора. И если в том и в другом мы можем достичь только того, на что нам остается время от нашей повседневной борьбы, то насколько же меньше имеем мы возможности погружаться в изучение гражданского права. В основных чертах с ним можно познакомиться и без пристального изучения. А в отличие от игры и голоса, которыми не сразу овладеть, не позаимствовать их откуда-нибудь невозможно, знание права для любого дела может быть почерпнуто хоть сейчас же, как из книг так и у знатоков. Поэтому-то у греков самые речистые ораторы, отнюдь не будучи знатоками, держат при разборе дел у себя опытных стряпчих, называемых, как ты только что сказал, прагматиками. Наши, конечно, поступили тут гораздо лучше, требуя, чтобы законы и постановления находились под защитой ручательства наиболее значительных людей. Но все-таки, если бы греки считали это необходимым, они тоже не упустили бы из виду обучать гражданскому праву самого оратора, а не давать ему в помощники прагматика. Кстати, вот ты говоришь, что знание гражданского права спасает стариков от одиночества. Что ж, большие деньги тоже спасают от одиночества. Однако мы-то исследуем не то, что нам выгодно, а то, что необходимо оратору. И вот раз уж мы решили для сопоставления с оратором брать во многом одного и того же мастера, то послушайте, что говорит тот же самый Росций. Он все время повторяет, что чем старше он будет становиться, тем медленнее постарается он делать, напев флейтиста, и тем сдержаннее свой голос. Так, если даже он, связанный ритмом размеров и стоп, все же придумывает нечто для отдыха в старости, то насколько легче нам сделать то же с нашей речью, и не только сдержать ее, но и совершенно изменить. Ведь тебе, как раз, небезызвестно, как многочисленны и разнообразны способы произнесения речей. Можно даже сказать, что ты первый нам их показываешь. Ты, который уже давно говоришь, гораздо сдержаннее и спокойнее, чем говорил раньше, и тем не менее это спокойствие твоей в высшей степени выразительной речи производит не меньшее впечатление, чем была ее мощь и напряженность и мы слыхали, что было много ораторов, как, например, знаменитый сципион и Лелий, которые всего добивались речью не слишком напряженной, никогда не насиловали легких и не кричали, подобно сервию Гальби. Но даже если бы ты не смог или не захотел бы уж и этого делать, неужели ты опасаешься, что дом такого, как ты, мужа и гражданина, будучи покинут сутягами, будет заброшен и всеми остальными? А я так прямо противоположного мнения. Я не только не считаю нужным искать на старости лет утешения во множестве приходящих за советами, но мечтаю об одиночестве, как об убежище, хоть оно тебя и страшит. Ибо, по-моему, для старости нет ничего прекраснее покоя». Назначение оратора Что же касается остальных предметов, истории, знакомства с государственным правом, Изучение древности и подбора примеров, я, по мере их пользы и своей надобности, позаимствую все это у превосходного человека и знатока, друга моего Конга. И я не стану возражать против твоего совета этим молодым людям, все читать, ко всему прислушиваться, быть знакомым со всеми благородными науками. Но право же, по-моему, у них не так уж много свободного времени, как раз, на использование твоих предписаний если они и пожелали бы им следовать и осуществлять их. Твои законы, мне кажется, уж чересчур строги для их возраста, хотя, пожалуй, и необходимы для достижения того, к чему они стремятся. Ибо и учебные выступления без подготовки на заданные темы, и обдуманно подготовленные рассуждения, и упражнения с пером в руках, которые ты справедливо назвал творцом и наставником красноречия, требуют большого труда. Точно так же и сравнение своей речи с чужими сочинениями и произносимое без подготовки суждение о чужом сочинении в виде похвалы или порицания, одобрения или опровержения требует немалого напряжения как и для памяти, так и для воспроизведения. А самое ужасное, и я вправду боюсь, как бы это скорее не отпугнуло людей, чем ободрило, ты ведь пожелал, чтобы каждый из нас был прямо каким-то в своем роде «росцием», и пригрозил, что зрителям свойственно не столько одобрять наше достоинство, сколько придираться к недостаткам. Я, однако, думаю, что придирки эти не столько касаются нас, сколько актеров. Я ведь вижу, что нас, ораторов, часто чрезвычайно внимательно слушают, даже когда мы охрипнем, ибо людей занимает самое существо дело. А вот Эзопа, стоит ему хоть чуточку охрипнуть, освистывают тем, от которых ничего другого не требует, кроме удовольствия для слуха, малейшее нарушение этого удовольствия сейчас же ставится в вину. У оратора же в речи одновременно привлекает внимание сразу многое. И если среди этого многого не все совершенно, а лишь главное – удачно, то даже и этого достаточно, чтобы вызвать у слушателей неминуемый восторг. Итак, я возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Пусть зовется оратором тот, кто умеет своей речью убеждать. Таково ведь и определение краса. Но пусть этот оратор ограничится повседневными и общественными нуждами сограждан. Пусть он отстранится от других занятий, как бы ни были они значительны и почтенны. Пусть он, так сказать, денно и ночно усердствует в единственном своем деле, взяв за образец того, кто бесспорно владел самым могучим красноречием, о Афинянина Демосфена. Ведь этого у Демосфена, говорят, было такое рвение и такая работоспособность, что он первым делом преодолел упорным трудом и старанием свои прирожденные недостатки. Будучи настолько косноязычен, что не мог произнести первую букву названия своей науки, он добился путем упражнений того, что по общему приговору никто не говорил более чисто. Затем так как у него было слишком короткое дыхание, он научился говорить, не переводя духа, и достиг таких успехов, что, как видно из его сочинений, порой в одном речевом периоде заключались у него по два повышения и понижения голоса. К тому же, как известно, он приучил себя, вложив в рот камешки, произносить во весь голос и не переводя дыхание, много стихов подряд, и при этом не стоял на месте, но прохаживался, и всходил по крутому подъему. С такими твоими наставлениями, побуждающими молодых людей к рвению и труду, я совершенно согласен. А все остальное, дорогой мой крас, что ты набрал из самых разнообразных занятий и наук и изучил самым основательным образом, все-таки не имеет никакого отношения к прямому делу и обязанности оратора. Заключение. На этом... Антоний закончил свое рассуждение. Было видно, что Сульпицы и Котта никак не могут решить, кто из обоих собеседников стоит ближе к истине. Тогда Красс сказал, «Ты, Антоний, изображаешь нам оратора прямо каким-то ремесленником. Я даже подозреваю, что про себя ты держишься совсем другого мнения. А сейчас просто воспользовался своим удивительным умением опровергать противника, в чем тебя никто никогда не превосходил». Умение — это бесспорное достояние оратора. Но теперь-то оно уже перешло и к философам, и главным образом к тем, у которых в обычае по любому предложенному предмету обстоятельнейшим образом говорить и «за», и «против». Но ведь я полагал, что мне, особенно перед нашими слушателями, следует не только представить, каков может быть завсегдатай судейских скамеек, непригодны ни на что, кроме необходимой помощи в судебных делах. Нет, я имел в виду нечто большее, когда утверждал, что оратор, особенно в нашем государстве, должен владеть всеми возможными средствами без малейшего исключения. Ты же ограничиваешь все дело оратора какими-то узкими загородками. Ну что ж, тем легче тебе будет разъяснить нам цели и правила его искусства. Однако отложим такой разговор на завтра. А на сегодня хватит и того, что сказано сейчас из цивола перед тем как отправиться в тускуланскую усадьбу немного отдохнет пока не спадет жара да и нам в такую пору это будет полезно для здоровья все с этим согласились Сцивола же сказал право мне жаль что я уже договорился с лелием навестить его сегодня в тускуланской усадьбе я так охотно послушал бы антония и затем вставая он произнес с усмешкой Он ведь не столько досадил мне своим разносом нашего гражданского права, сколько доставил удовольствие своим признанием в том, что он его не знает.